А Азиутская. Да, да, да, да, я вас слышу, да. А вы верите в любовь с первым встречным? <свят> в международном лагере Артек корреспонденты спрашивают у Пети и Васи. Петя и Вася, скажите, чему вы научились у вас их французских друзей Поля и Зана? Ну, бонжур, э, мерси, ага, шарман. Mm -hmm. Прекрасно. А теперь спросим у Поля Изана. Поль, Изан, чему вы научились у Пети и Васи, вас их русских товарищей? Кончай трендеть. Пошли купаться. Из песни. А вы знаете, что письмо Татьяны Онегину написала не Татьяна? Как? Неужели? Да? Mm -hmm. Интересно, а кто за? Пушкин! А? Алло! Ну, алло! Алло! Ой, ну наконец-то! Слава тебе, Господи! Это что, секс по телефону? Нет, а почему вы так рисили? Да я бы потому, что уже затрахался вам звонить! Послали на три буквы, не расстраивайтесь, а приезжайте к нам в УФУ!